Глава 17 Это не народ. Это хуже народа. Это лучшие люди города. Убить дракона Интересно, кого это принесло без предупреждения? Озвучила я вопрос, написанный на всех лицах, включая череп Сильвио и кошачьи морды. Ты никого не ждешь, Серж? Нет. А ты? И я никого. Тут стук повторился, только к нему добавился жизнерадостный голос Игната. «Эй, есть кто дома?» Узнав голос нашего загорского приятеля, Сильвио бодро подсокол пятками в сторону двери и гостеприимно ее распахнул. Княжич давно привык к дворецкому, хотя первые дни и вздрагивал при его появлении. А вот стоявший рядом с ним такой же здоровенный мужчина — рефлекторно схватился за оружие. «Это дворецкий Сильвио», — поспешил успокоить его Игнат и, увидев меня, радостно улыбнулся. «Здравствуй, Тереза. А я к тебе гости привёл, видишь? Точнее, не к тебе, а к Сержу, но ну и к тебе тоже». «Здравствуйте». Я присела в неглубоком реверансе перед очень крупным загорцем, который внимательно рассматривал меня, словно сверяясь с какими-то только ему ведомыми данными. «Рад приветствовать вас в Маунтин-Кастл!» Оттеснив меня, вперед выбрался лорд Ротта, как и положено хозяину дома. «Мы правда не ждали гостей». Тем не менее, он отступил в сторону, пропуская гостей в холл, который, к счастью, уже не стыдно было показать посторонним. Пусть он еще не был облагорожен, но от хлама мы его освободили, отмыли, расставили чистую мебель, перевели в порядок роскошные витражи на окнах. Парни из Маунтин-Вилледж заменили выпавшие и треснувшие стекла, а я магией усилила поблекшие от времени краски. Стало очень красиво. Мы сами каждый раз восхищались, хотя и привыкли. «Сержио!» Обратился к владельцу замка Игнат, когда мы все переместились от порога в центр холла. Позволь тебе представить князя Михаила Шурацкого, моего отца и правителя Загорья. Пальщен! Склонил голову Серджио и даже постарался щелкнуть несуществующими шпорами. Лорд Серджио Ротто, нынешний владелец Маунтин Кастл. Князь одобрительно огляделся. Сделал какие-то выводы и добродушно усмехнулся. Затем он протянул Серджио руку, которую тот почтительно пожал. «Отец!» — не унимался Игнат. «А это Тереза. Она экономка в Маунтин-Кастел. И это она все тут привела в такой порядок. Если бы не Тереза...» «Если бы не Тереза...» — перебил его князь. «Впрочем, достаточно миролюбиво» ты гораздо больше времени проводил бы дома и на службе, а не у соседей. Впрочем, дело молодое, понимаю. Тут князь неожиданно игриво мне подмигнул, и я испытала почти непреодолимое желание смыться отсюда, оставив высоких гостей наслаждаться обществом Сержа и котов. Я даже сделала пару шагов в сторону лестницы, но князь меня остановил. «Я ненадолго», — обрадовал он нас. «Просто Игнат столько рассказывал о том, что Маунтин Кастел возрождается, что я не мог не посетить вас. Скажите, лорд Ротто, планируете ли вы возрождать кошачью ферму?» «О, да», — Серж активно закивал. «Это значится в моих ближайших планах. Работы по восстановлению необходимых зданий уже ведутся» и я лично контролирую процесс. Сидящие на полу и внимательно прислушивающиеся к разговору коты синхронно фыркнули, но, как ни странно, промолчали. Зато Серджио понесло. Знаете, князь, я как только приехал, так сразу и решил. Неправильно это, когда дело предков, которому они отдали столько сил, угасает и принял решение, что непременно восстановлю все так, как было при моем деде, лорде Джакомо». «То есть вы лично всем этим занимаетесь?» — с удивлением уточнил князь Михаил. «Но у вас наверняка много дел в столице. Вы ведь наследник древнего рода». «Конечно, лично занимаюсь», — Серджи широким жестом обвел Холл. «А что делать?» Кому я могу доверить столь ответственное дело? Нет, какие-то простые работы, разумеется, выполняют специально нанятые люди. Тут он как-то небрежно кивнул в сторону, где стояли совершенно ошалевшие от такого монолога «Мы с Сильвио. Да, найти хороших работников — это очень непростая задача. Согласился Загорец, бросив быстрый взгляд на сына, который и не пытался скрыть свое удивление. — И что же, вам удалось отыскать потомков говорящих котов, которые здесь раньше жили? — О да, конечно, — самодовольно улыбнулся Серджо. Их тут полно. Да вот хотя бы эти. Тут он барским жестом указал на сидящих на полу котов во главе с Сильвестром и Фионом. Это говорящие коты? В глазах князя вспыхнул жгучий интерес. А с ними можно поговорить? Конечно, щедро разрешил Серджо. Они очень разговорчивые. Сильвестр, поговори с князем. Мяу. С выражением удивления на морде проговорил черно-белый кот и почесал задней лапой за ухом. Мяу! Ну, что ты прикидываешься? Серджио выглядел удивленным и слегка раздосадованным. Ты ведь еще утром обсуждал со мной полки в кладовой фермы. Мряу! Фыркнул Сильвестр и, задрав хвост, удалился в сторону кухни. С характером! пожаловался князю Сердю. Капризные они, сиг нет, а воспитывать некогда. Все дела, заботы. Ведь недаром говорят, хочешь сделать хорошо, сделай сам. Мяу! Согласно протянул Фион и, выгнув спину, потянулся. Потом он презрительно взглянул на Серджу и, обойдя его по широкой дуге, присоединился к Сильвестру. «Не понял», — озадаченно почесал в затылке Серджу. «Это что за демонстрация такая?» «Видимо, не очень они говорящие», — разочарованно протянул князь и повернулся к сыну. «А ты говорил?» «Они правда разговаривали, князь!» воскликнул Серджио и возмущенно посмотрел на меня. «Тереза, ну скажи же!» «Я?» Мы с дворецким переглянулись и без слов друг друга поняли. «А причем здесь я, лорд Ротта? «Это ваши?» Тут я выделила голосом последнее слово. «Коты!» «Ваша...» Снова акцент на нужном слове — ферма. И что самое главное — ваши проблемы. Правда, Сильвио? Дворецкий молча кивнул и осуждающе покачал головой. Прости, Игнат. Я виновата взглянула на расстроенного загорца. Ты же знаешь, что если коты не захотят разговаривать, то они не станут этого делать ни при каких условиях. Помнишь, как ты наступил на хвост Фиону? Игнат фыркнул, а князь прищурился, видимо, сопоставляя данные и приходя к каким-то только ему понятным выводам. «А что было, когда мой сын наступил на хвост уважаемому Фиону?» С искренним любопытством спросил он. «Он сначала обругал меня так, как нашим пограничникам и не снилось, а потом неделю демонстративно со мной не разговаривал», — засмеялся Игнат. Но потом я принес ему окуней и тем самым искупил свою вину, правда?» Тут Фион громко фыркнул и неожиданно подмигнул за горцем. Князь охнул и внимательно посмотрел на меня, потом на надувшегося Серджу, потом на котов, потом снова на меня. «Правильно ли я понимаю, что сейчас они тоже на что-то обиделись?» — проницательно спросил князь Михаил и поэтому не хотят демонстрировать свои удивительные способности. Чем я успел вызвать ваше неудовольствие?» Он подошёл туда, где собрались настороженно глядящие на него коты, и присел на корточки, чтобы быть к ним ближе. «Ты лично ничем!» — после долгих переглядываний буркнул Фион. «А вот некоторые!» потрясающие. Выдохнул князь и неожиданно рубко поинтересовался. «А можно тебя погладить?» «Меня?» Фион обнюхал протянутую князем ладонь и снисходительно буркнул. «Гладь! Только немножко! Терпеть эти нежности не могу!» Большая ладонь князя бережно коснулась рыжей шерсти, а я заметила, что цвет чешуи у отца Игната чуть более темный, чем у сына. Вообще, во время многочисленных разговоров с княжичем я выяснила, что у загорцев чешуя появляется ближе к совершеннолетию. Она покрывает плечи, грудь, руки до запястья и спину до поясницы. Цвет чешуек варьируется от светло желтого почти телесного, до темно бронзового Чем темнее чешуя, тем выше социальный статус – хотя загорцы вообще не зацикливаются на этом вопросе. У них главное, что ты представляешь собой сам. Можешь ли справиться с витающими в снегах хищными зверями, готов ли сразиться с сильным противником, умеешь ли сопротивляться магии диких. И постепенно мне стало казаться, что у загорцев государственное устройство гораздо разумнее нашего, кордольского. Поэтому... Я с удовольствием приняла приглашение Игната посетить Загорье перед возвращением в Оленбург. Между тем князь о чем-то негромко переговаривался с Фионом и присоединившимся к ним Сильвестром, а я поманила к себе Шушпана. А о чем они там разговаривают? Негромко спросил я у котенка, так как мне было ужасно любопытно, а подойти и послушать было неловко. «Это же их разговор. Меня в него не приглашали». Игнат за это время подошел к Серджио и что-то ему объяснял. Но лорд явно не хотел прислушиваться к мнению загорца и становился мрачнее с каждой секундой. «Князь говорит, что очень хочет возобновить торговлю», быстро начал шептать Шушпан. «А наши говорят, что готовы только в том случае, если фермой будешь руководить ты, а не Серж». «Я не могу!» Я чуть не шлепнулась на попу от такой новости. Теперь понятно, чего Серджо на меня таким зверем смотрит. А с другой стороны, я тоже на него в обиде. Нет, я понимаю, что Маунтин Кастл действительно принадлежит ему, а мы с Сильвио, особенно я, просто наемные работники. Но то, как о нас говорил Серджио, с которым мы столько возились и которого приняли почти как друга и партнера, оставила ужасно неприятный осадок. Раз он считает нас исключительно обслуживающим персоналом, то тогда мы и отношения с ним будем выстраивать соответственно, исключительно в духе «наниматель, подчиненный». Может, так оно и правильнее. Ни к чему хорошему фамильярность и нарушение социальных границ не приведет. Это с Игнатом все просто. Он-то явно уважает во мне именно человека способного многое делать самостоятельно. «Я не могу руководить фермой, потому что она принадлежит Серджо», — повторила я, и как раз в этот момент князь повернулся в мою сторону, как-то очень оценивающе на меня посмотрев. Затем он поднялся и неторопливо направился в мою сторону, а я оглянулась, высматривая пути к отступлению, просто на всякий случай. «Госпожа Тереза! Начал князь, а я внезапно подумала о том, что мы совершенно неприлично держим гостей в холле, не предложив им даже чашки чая. А с другой стороны, Серджио четко дал нам понять, что не стоит забывать о том, чей это замок. Вот пусть и отдаст распоряжение, а я организую чай. Слушаю вас, ваша светлость. Я собралась присесть в очередном реверансе, но князь поморщился и жестом остановил меня. «Не нужно этих церемоний, госпожа Тереза». Он неожиданно мягко мне улыбнулся. «Оставим их для кордольских снобов. У нас здесь все намного проще. Впрочем, думаю, что вы это уже поняли, пообщавшись с моим младшим сыном». «Да», — я бросила быстрый взгляд на Игната, — И он ответил мне теплой улыбкой. Но как мне тогда к вам обращаться? Мне кажется, вполне допустимо будет обращение Тер. Так у нас принято обращаться к тем, кто старше по возрасту. Пояснил он и добавил. Так что Тер Михаил меня вполне устроит. Благодарю, Тер Михаил. Я кивнула. Тогда, пожалуйста, называйте меня просто Терезой, хорошо? Или у вас есть какие-то правила? Таких девушек, как вы, Тереза, у нас обычно называют Терри, то есть юная девушка, наделенная магическим даром. Игнат наверняка говорил вам, что в Загорье магией владеют в основном мужчины, и это преимущественно боевая и стихийная магия. А женщины с даром у нас редкость. И, соответственно, большая ценность. О, -о, О, я посмотрела на Игната, но тот был занят разговором с Серджио. Он много мне рассказывал, но без подробностей. А какая магия доступна вашим, в смысле, загурским женщинам? Тоже стихийная, охотно ответил князь. А у вас, я так понял, магия бытовая. Да. Еще целительское, но меньше, Ну и к алхимии склонность есть. Тут я смутилась, так как это было похоже на хвостовство. — Тогда у меня будет к вам очень, как мне кажется, интересное предложение. — Внимательно глядя на меня, проговорил Тер Михаил.